25 октября 1605 года Рождества Христова, день 142-й, утро, Москва. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В этот сырой и хмурый октябрьский день основная часть армии Михаила Скопина-Шуйского вернулась в Москву. Их мундиры с надетыми поверх короткополыми стеганными куртками невзрачны. Но видно, что три месяца назад навстречу врагу уходила набранная сбору пососинки сборная солянка, а вернулась под частый барабанный бой, закаленная в боях и походах русская армия. Пусть их пока немного, пусть их ярость изведали только польские жалнежи, и трубы славы еще не дудят им в уши, но все у них еще впереди. По крайней мере, московские мальчишки уже бегут плотными группками на флангах идущего в ногу строя, мечтая о том, что придет тот час, когда и они вот так же пройдут по главной улице с оркестром. У стрельцов слева висят на плече стволами вниз тяжелые фитильные штуцера а справа вздетые на плечо устрашающего вида бердыши. Бердыш для стрельца и подставка под огнестрел для ведения огня из положения стоя, и оружие ближнего боя, которым стрельцы владеют мастерски. На поясе у них традиционная сабля и короткий кинжал-бебут, а на головах штампованные стальные шлемы советского образца и тефтонского производства, связанными под шлемниками а яркие цветастые кафтаны, положенные их полкам ранее, они будут носить только по команде форма одежды парадная. Посмотришь на этот камуфлированно-будированный строй прищуренным глазом и видишь, что не стрельцы это будто вовсе, а самые настоящие стрелки. И идут они бодро, ибо за этот поход, вдобавок к обычному жалованию, им обещаны боевые и походные а в стрелецком хозяйстве никакая денежка не бывает лишней. Но все же стрельцы — это по большей части гарнизонные войска, для которых командировки в горячие точки скорее исключение, а не правило. Хочешь воевать по-настоящему — обзаводись регулярной армией. А вот и они, первые регулярные солдаты русской державы, идут следом за стрельцами. Спицеры, которых среди регуляров больше всего, экипированы почти так же, как и стрельцы, только вместо штуцеров и бердышей на правом плече они несут длинные, окованные железом граненые копья-списы. Именно от такой железный частокол, из-за которого гремят частые залпы мушкетов, и споткнется яростное польское вторжение. Уходили в поход... Необученные и неумелые ратники-посохи, кое-как одетые и вооруженные, а возвращаются уверенные в себе профессионалы военного дела. Пусть они не столько участвовали в битве перед Березне, сколько были ее свидетелями, но и это свидетельство тоже стоит очень дорогого. Коробки спицеров перемежаются подразделениями сверхметких стрелков-егерей. На их вооружении такие же штуцера, как и у стрельцов, только вместо тяжелого бердыша им положена легкая двурогая подставка. Стреляют они не залпом, а на выбор, что при наличии нарезного ствола и пули минье в нем означает верную смерть тому, кто попался им на прицел. Причем боевая дистанция прицельной стрельбы у такого штуцера достаточно приличная – до 500 метров. Первый пехотный батальон был с нами в бою при Киргольме, прикрывая пушкарей, и все солдаты в нем поголовно были пожалованы Карлом Серебряным талером, по-русски, за храбрость, и мною, артанской бронзовой медалью за отвагу, которой в качестве наградных прилагалось два талера. Два, карла, два, а не один, как у тебя. Следом за пехотой крепкие трофейные кони тянут бронзовые казнозарядные пушки малого наряда. В разрез с местными обычаями бронза этих пушек не начищена до солнечного блеска, так, чтобы солнечные зайчики резали глаз, окрашена светло-зеленой краской с темными камуфлирующими разводами, чтобы бронзовый блеск не выдал артиллерийскую засаду. Рядом с пушками едут зарядные повозки и идут их расчеты. Настоящие герои битв при Березне и Киргольме. Это именно они частыми картечными залпами вбили в смертное поле, атакующую польскую кавалерию, нагромоздив перед своими позициями огромные горы людских и конских трупов и вселив, ну уж по крайней мере в польское панство, смертный ужас перед русской артиллерией. Следом за артиллерией, замыкая процессию с сомкнутыми рядами по четыре, побрякивая амуницией, едет первая русская регулярная кавалерия. Бывшие боевые холопы, разорившиеся мелкопоместные дворяне северской земли и боярские дети, теперь они стали первыми драгунами русской регулярной армии. Без сильной регулярной кавалерии невозможна мобильная война с окрестными разбойными народами которых даже после ликвидации Крымского ханства на границах российской державы осталось еще хоть отбавлять. Буджакские татары, недовыбитые нагаи, различные немирные кавказцы, ну и, конечно же, еще не умиротворенные до конца башкиры, мордва, черемисы и прочие тамошние народы, которых собирательно называют киргизами. Начавшаяся смута дала было степным разбойникам волю, и теперь задача будущего царя привести их в чувство, а еще лучше полностью примучить или уничтожить. Мы с Михаилом едем впереди всех на крупных Тевтонских дистриях, и путь наш лежит на Красную площадь, где победоносное войско ждет уже целая толпа народу, желающего подчествовать своих героев или хотя бы взглянуть на них одним глазком. Военный поход этой кампании завершен успешно. Теперь самое время заняться политическими вопросами, то есть женить Мишу на Ксюше и выдать их обоих замуж за русскую державу. На Красной площади действительно яблоко упасть было негде, а на ступенях Казанского собора нас ждали те, на кого мы, уходя на войну, возложили заботу о русском государстве – то есть митрополит Гермоген и патриарх Иов с братьями, а также чернобровая царевна Ксения со свитой. Бояре, пусть и разгромленные, но до конца непобежденные, выказывали тихое недовольство правительством Гермогена. Этим ворам и самим хотелось прорыть казной, а священники в отношении финансовой чистоплотности – На порядок порядочнее самых порядочных бояр. Но даже будучи обиженными, бояре гундели тихо, то есть в тряпочку. В голос никто никаких претензий не высказывал, ибо все знали, что такие порядки завел великий князь Артанский, то есть я. И бунтовать против моих установлений будет себе дороже. Проще пойти и сразу повеситься, или с на шее броситься в омут потому что, по слухам, я могу выдумать такую казнь, что будет страшнее смерти. Да, я такой. Как закину голышом вместе с такими же голыми женой и детьми в первобытные джунгли, так и все, пишите письма. Оттуда еще никто не возвращался. Впрочем, церемониал встречи солдат-победителей был обговорен заранее и не отличался большим разнообразием. Едва колон, голова колонны по наплавным мостам ступила на противоположный берег реки, как по всей Москве радостным праздничным перезвоном зашлись колокола на всех московских церквях, сколько их было. И вскоре этот звон подхватили церкви, поставленные в ближних к Москве селах. Под этот колокольный звон мы с Михаилом и марширующими за нами солдатами въехали на Красную площадь, и спешились у подножия Успенского собора. Что самое интересное, подниматься нам не потребовалось. В нарушении всех традиций патриарх Иов сам спустился вниз и благословил наш подвиг своей отчизны. Да, какой там подвиг? Обычная работа, не больше, не меньше. Пока патриарх, оставив нас в покое, благословлял войско, А потом проводил общий молебен на открытом воздухе под мелким моросящим дождем. Мы терпеливо ждали. А чего бы нам и не подождать? Ведь люди молились о мире и счастье для своей земли, которых ей в последнее время так остро не хватало. После молебна Михаил едва успел перекинуться с Ксенией пару слов, но бдительные мамки и няньки просекли такое злостное нарушение режима после чего подхватили Ксению под белые руки и уволокли обратно в монастырь. Беречь от соблазнов, как будто от этого можно уберечь. Чем больше беречь, тем больше будет о соблазнов. Теперь, когда главные действующие лица снова вернулись на свои места, Михаилу надо готовиться к свадьбе с Ксенией и к избранию на царство. А мне предстоит работа с сушлым старичком Генрихом Наварским. Днями он соберется погостить к нам в заброшенный город Мира Содома. Уж не знаю, под какой отмазкой, то ли на воды, то ли на богомолье, но мы устроим ему и то, и другое в одном флаконе.